Глава 14. Бывали ли вы когда-нибудь в отделении полиции на допросе? В прошлой жизни я этой не слишком-то желанной процедуры избежал. Если и заходил в наш отдел МВД по району, то лишь для того, чтобы взять сводку происшествий за неделю, а там только голая статистика из купы, по дежурному краткие данные: кто украл, убил, пьяным за В жизни нынешней мне, похоже, повезло больше. Представьте себе, что вы оказываетесь в доме под номером 3 в большом Гнездниковском переулке, в кабинете начальника, где перед вами сидит крепко сложенный человек лет сорока пяти с пышными усами и бородкой. Я и в самом деле везучий. Какие встречи, какие люди! Прошу любить и жаловать моего собеседника Аркадий Францеевич Кошка. собственной персоны. Легенда дореволюционного сыска, русский Шерлок Холмс, сумевший поднять отечественную полицию на невиданную высоту, обеспечивший ей всемирное признание, а затем всеми забытый и выброшенный волнами эмиграции в чужой Париж. Благодаря заслугам Кошка на состоявшемся в 1913 году в Швейцарии международном съезде криминалистов Русская сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений. Или уже не будет выброшен? Не столь это важно, особенно теперь, когда ход исторических событий грубо изменен. Москву терроризируют бандитские бесчинства, а я вместе с Рублевским нахожусь здесь и слушаю, как идет следствие. Расскажите мне, пожалуйста, возможно, подробнее о нападении, жертвой которого вы вчера стали, обратился кошка к Игорю. Извольте, охотно ответил тот, хотя в сущности тут и рассказывать нечего. Ох уж этот Игорек нахвальщик, ну да с него не убудет, а вот мне пришлось отдуваться. Ну, «Ну-с, молодой человек, теперь ваш черед поведать нам о минувшей битве. Как такому юному герою удалось справиться с двумя отъявленными, вооруженными до зубов бандитами? Я, ваше превосходительство, человек военный, на фронте уже не первый день и состою в разведкоманде нашего полка. А там многому учат. на фронте. Лицо Кошка всего на миг исказилось душевной болью, но затем стало прежним. Старшие сыновья Кошка, Дмитрий и Иван были офицерами первого гвардейского стрелкового полка и участниками Первой мировой войны. Дмитрий погиб в сентябре 1914 года в возрасте 25 лет, а годом позже Иван, будучи раненым, попал в плен. Только благодаря усилиям российского мида его обменяли на пленного немецкого офицера. Так точно. На фронте, чтобы с германцами справиться, надо бы на умение Вот оно мне и пригодилось уже здесь, в тылу. Но ведь там была стрельба. Была. Но мне не привыкать. Видя, что я не особо разговорчив, Аркадий Францеевич по очереди расспросил остальных рублевских, а затем велел привести первого задержанного. Долговязовый детину, самый, что ни на есть бандитской наружности. Морда в шрамах, на левом ухе недостаёт мочки, в глазах волчья злоба. Тут же в наш адрес посыпались яростные оскорбления. Ну что, падлы буржуйские, зацапали? — Ничего, погоди, отыграемся еще. — Не отыграются, успокоил всех кошка. Времена сейчас военные, а значит, виселицы им не избежать. Разве что... — договаривай, гражданин начальник. В голосе бандита зазвучали нотки надежды. Остальных своих дружков сдашь, тогда Как бы не так, бандит снова оскалился. Нашли дурака, чтобы они меня потом на пику насадили. Ничего я не скажу. Увести? Давайте следующего. Второй задержанный был среднего роста, с неимоверно широким туловищем, с руками, висящими чуть ли не ниже колен, сильно напоминал Рангутана. Этот тоже поначалу храбрился. Где остальные твои дружки? Какие такие дружки? Не знаю. Мы вдвоем с Зюзюкой были. Врешь? Ей, богу не вру. А если я тебя в одну камеру с Зюзюкой посажу и на ночь оставлю. Он на тебя сильно злой после вчерашнего. Аркадий Францеевич сделал многозначный взгляд, в котором читалось только одно. Кран ты тебе, урка. Эвона, нашли дурака, возмутился бандит. В одну камеру, знакомое дело, шалиш? Не хочешь? Так рассказывай все как есть. Возможно, доводы Кошка оказались убедительны. А может, орангутан попался трусливый, но только вскоре бандит сдал всех поддельников, и мы узнали новые подробности криминальной Москвы до революционного времени. «Все же в этом мире много несправедливости, вздохнув, сказал Кошка, когда Арангутана увели. Вы наверняка помните последний довоенный еще год, когда весь город был терроризирован. серии вооруженных грабежей, сопровождавшихся убийствами, конечно, помним, ответил Игорь. «И Я помню. Тяжелая пора. Грабежи шли один за другим с промежутками в неделю-две и были один на другой похожи. Жертв обдирали дочиста и убивали всегда каким-нибудь колющим оружием. Мне до сих пор неприятно вспоминать о тех зверствах. Шокировало убийство молодой пары. Направлявшийся на Воробьевы горы в ресторан Крынкина, Убитые и ограблены были тогда не только щедаки, но и извозчик, который их вез. Или убийство за Дорогомиловской заставой богатого коммерсанта Белостоцкого и тяжкое ранение ехавшего с ним родственника. Зверское убийство под Москвой в селе Богородском двух старух. Не стану описывать подробности всех этих убийств, но они кошмарны. Разумеется, мы не бездействовали. Стремясь изловить извергов, я поставил на ноги всю сыскную полицию. Все, что в наших силах, было тогда сделано. Мы опрашивали воров и мошенников, обыскивали все места сбыта краденного. Десятки агентов проводили дни и ночи во всевозможных кабаках и притонах, искали хоть какую-то ниточку, но добились немногого. Не лучшим образом обстояло дело с облавами и засадами. Только волей удивительного случая И путём огромной разосткой работы нам удалось распутать этот дьявольский клубок. Оказалось, что шайка, так долго терроризировавшая Москву, состояла из пяти человек. Атаманом ее являлся Сашка Самышкин по прозвищу Семинарист. Личность ужасная и омерзительная. По словам подельников, это был не человек, а просто зверь. В убийствах людей он находил какое-то наслаждение, пролитие человеческой крови. давала ему своеобразную сладострастную отраду, мог жертву по нескольку часов мучить, прежде чем убить. Изверг извергом. а на поверку оказался сыном городского головы одного из уездных городов Пензенской губернии. Дошел в свое время до третьего класса духовной семинарии, вследствие чего, очевидно, и приобрел свою кличку. Отца и мачеху свою он ненавидел и заявил мне прямо, что намеревался В недалёком будущем отправить их на тот свет. После ареста попытался бежать, но был пойман. Затем приговорен судом к повешению, но по амнистии, последовавшей к Романовскому юбилею, наказание ему смягчили до 20 лет каторжных работ. За основу взят реальный случай. А теперь получается, что сбежал семинарист и принялся за старое. Все это, конечно, интересно, но что нам теперь прикажете делать? Можем ли мы чувствовать себя в полной безопасности, когда с каждым последующим мгновением Анатолий Павлович закипал все больше и больше, словно самовар. Однако Кошка обещал дать нам сопровождение до дому, а банду семинариста изловить. Интересно, как это будет происходить. Может так? Граждане бандиты, внимание. Ваша банда полностью блокирована, оба выхода перекрыты. Так что предлагаю вам сдаться. Монолог из кинофильма Место встречи изменить нельзя. Режиссер Станислав Говорухин. Кто знает? На улице тихо, но дверь мы все равно забаррикадировали. Новый, а для меня старый год встречали за столом скромно и без особого веселья. В квартире стояла елка, совсем недавно осужденная Светлейшим синодом Как нелепые немецкие языческие обычай, чужды русскому народу, но благодаря пожеланиям Распутина все осталось по-старому. Погодка опять же подкачала. Нынешний январь, словно изнеженный ресторанный критик, никак не мог определиться и бегал глазами по меню. Морозы сменялись оттепелями, метель внезапно переходила в дождь, а затем в злую колючую морось со снегом. и порывистым ветром. Ностальгия. Как в нулевые и последующие годы весна этой зимой удалась на славу. Именно под такой погодный винегрет мы вместе с Игорем возвращались в родной полк, простившись с Москвой и ее обитателями. До места прибыли благополучно, но вот дальше любят меня приключения, любят и ждут.